Глава десятая Звери приходят лизать землю, если на нее попала хоть крошка соли, но соспыга на соль не идет. Она получает все нужное, слизывая с камней слезы. Если застрелить албыс, она становится куском желтого войла. Раньше Санька каждую свободную минуту читал рэп под минусовку пытался сочинять и свое, но не любил то, что получалось. Я выбираюсь из палатки на рассвете и, кутаясь в куртку, бегу в кусты. Дождь перестал, но от промозглого холода стучат зубы. Хочется скорее нырнуть обратно в спальник, но меня мучает жажда. Чертов, санкин спирт. В оставленной у костра бутылке Воды, конечно, нет. Снова волнами наплывает вонь потухшей крови. Может, размыло дождем хвою там, где разделывали тушу. Мне не до запахов. Судорожно поджимая ноги, чтобы не намокнуть, я устремляюсь к ручью. Паночка лежит ничком на полпути между огнем и водой, вывернув голову, И неловко поджав под себя руки. Идиоты, думаю я. Придурок, Санька. Все-таки развели еще дозу, когда мы с Асей ушли. Вылокали, наверное, прямо под тентом. Рядом с головой паночки земля особенно мокрая, темная и блестящая. И от нее несет пропастиной. Я уже все понимаю. Но не хочу пускать это понимание в себя и продолжаю мысленно ругаться. Взрослые же люди, а мир не знают. Зачем Санька вообще столько взял? И догадываюсь тут же за тем, что страшно было. Ладно, Санька, но этот-то пьяный дурак, просто пьяный дурак, тащи его теперь досыпать. В луже вокруг Паночкиной головы, как остров, возвышается замшелый камень в два кулака величиной, и лишайники на нем черные и багровые. Я впервые вижу мертвого человека так близко, так неприкрашенно. Он ужасающе материален и ужасающе очевиден. В нем столько же смысла, сколько в убившем его камне. Он похож на забытую вещь. Так иногда бывает. Приходишь на стоянку, а там у костра лежит, например. Шарфик или толстый, яркий свитер. И ты вспоминаешь девушку из прошлой группы, которая этот свитер носила, любила его, наверное, но вот держала в руках перед выходом, положила на минутку, на бревно, да так и оставила. Ты не знаешь теперь, что с этим свитером делать. И на стоянке ему не место, и тащить его на базу просто так, только место в занимать. По-хорошему надо бы вернуть, Но вернуть-то уже некому, никак их не соединишь, этот чертов свитер, и ту, которая его с такой радостью носила, излишься на эту глупую тряпку и перекладываешь ее все дальше, чтобы не мозолило глаза. Только вот человеческое тело не свитер и не шарфик. Стараясь ступать бесшумно, я подхожу к теперь совсем уже мертвому паночке. Аккуратно прихватываю камень рукавом куртки и приподнимаю, заглядывая наизнанку. Сквозь темный налет торфяной грязи на меня смотрят два коня. Серый и мухортый в окружении узора из палочек и спиралек. Я осторожно кладу камень на место. Уговариваю себя прикоснуться к шее паночки, чтобы проверить пульс, но не могу себя заставить. Наверное... Надо разбудить Саньку. Но сначала хочется спокойно подумать. Осталось четырнадцать сигарет. Хватит ли? Хватит на что? Снова начинается дождь, и на этот раз всерьез. Я стою над паночкой, быстро промокая, и смотрю, как крупные холодные капли разбивают очертания следов на тропинке и смывают чешуйки лишайника там, где его раздавил большой палец, схвативший камень руки. Дождь на глазах размывает контуры истории о смерти паночки, делая ее смутной и неопределенной. Теперь, если захочется, я смогу говорить, что ничего не знаю. Состоянки тянет дымом, и я возвращаюсь. Отдельные капли уже пробивают крону. Неразгоревшийся толком костер шипит, и дым до слез разъедает глаза. «Чего там зависло?» — ворчливо спрашивает Санька. «Давай воду вешай». Я не за водой ходила, слушай. «А где тогда чайник?» Я пожимаю плечами и машинально осматриваю кострище. Хмыкнув, заглядываю за бревно, поднимаю глаза на кедры и поляну за ними. «Ну ты даешь чайник продолбать!» — бурчит Санька и закапывается в свой арчимак. «Слушай, — повторяю я, — там паночка того померла. Я осознаю, что сказала, и в меня иголками впивается идиотский неконтролируемый смех. То есть помер. Чтобы не захихикать истерически, приходится прикладывать такие усилия, что начинает ломить в горле». Не смотреть на лежащую на полу девочку. На ней простыня. У нее лицо, как маска. И закрыты глаза. Лучше на Ольку. Глаза, как плошки. Прядь выбилась из хвостика. Упала на глаза, на нос. Наверное, щекотно. Олька выпучивает глаза. Выпячивает губу, сдувает волосы. Нельзя смеяться. Тяжесть тела девочки на полу давит на указательные пальцы. Нельзя смеяться, перестань. Тяжесть вдруг исчезает. Получается, правда. Получается, смотри. Санькины глаза становятся как плошки. В смысле помер? Отрубился, что ли, прямо на ходу? В смысле у него башка разбита, и он умер. Санька отшвыривает выуженный из Арчимака армейский котелок и срывается с места. А еще Ася свалила, негромко говорю я ему в спину. Он пока не заметил то, что уже вижу я. Пропал не только чайник. Пропал весь мой набор посуды и пакет с ленчиковым мясом. Исчезли остатки хлеба, истерзанная коробка с чаем в пакетиках, банка тушенки, до которой вчера так и не добрались. Под кедром больше не стоит Асина палатка, и суйлы на поляне нет. Лицо у Саньки посерело, рот прыгает и подергивается. Мы же бухи, спать завалились, говорит он. Видать, пошел среди ночи отлить там или попить, и поскользнулся. Да, наверное, отвечаю я. Он слышит недоверие в моем голосе и взвивается. «Что, думаешь, я?» «Знаю, что не ты. Чушь не неси». Санька слегка выдыхает, но смотрит на меня с подозрением. «Ты бы подрался, — говорю я, — было бы слышно и видно». «Ну да», — с нервной усмешкой кивает Санька. «Я же под условкой хожу», — застенчиво объясняет он. «Ну да, как иначе-то?» — бормочу я поднос. Драка, травка, нелегальный ствол, браконьерство. Стандартное меню выбирай. Во, не повезло мужику, вздыхает Санька. Надо Аське сказать, спохватывается он. Тут такое дело. Выслушав меня, Санька хмурится. Испугалась, наверное. Люди с перепугу, какой только херни не творят. Я молчу. Мне не хочется обращать его внимание на то, что для панического бегства Ася слишком тщательно собралась. «Блин, Катюха, что делать-то?» — Санька ломает пальцы. «Надо спускать его, ментов звать, я не знаю, родственников искать как-то. Блин, я же теперь по-любому сяду. Придумают, что я его гидом был, типа того, и закатают, у меня и корочек-то нет». Может, запинтовать башку ему, типа, живого спускали, по дороге загнулся. Да нет, не поможет. Катюха, блин, ты скажи что-нибудь. Я понимаю, что должна сказать, но у меня не поворачивается язык. Паночка лежит лицом вниз, но били его спереди. Я представляю, как так могло получиться, и поэтому не могу заставить себя открыть рот. «Это дура еще где-то бегает. Не дай бог, тоже убьется», — вспоминает Санька. «А может...» Он задумывается, что-то вспоминая и прикидывая. «Слышь, Катюха, а ты только с нами никогда не набухиваешься? Или в принципе? Ну, с Аркадьевной там или с Ильей можешь?» «Да не очень», — осторожно отвечаю я. «А эта... Аська, она, походу, вообще ему не рада была». Это ты к чему? Я боюсь вздохнуть, как будто иду по канату. Ну, не захочет потом в городе, например, позвонить ему, отношения повыяснять. Ну, я отвожу глаза, натыкаюсь на паночку и поспешно перевожу взгляд на поляну. Она пуста. Кони попрятались от дождя под кедрами и дремлют. Слышь, Катюха, говорит Санька и замолкает. Шумно дышит сквозь раздутые напряженные ноздри. Слышь, а ведь никто не знает, что он со мной был. Да ну, как такое может быть? А вот так! Он же пешком наверх поперся, я его на половине подъема подобрал. Никто и не заметил, как он свалил, думали, в деревню спустился. Ты вроде другое рассказывал. Ну, рассказывал. Слышь, как все было. Я, когда пацаны меня послали, ну, с охотой, решил один рвануть. конишку то я у Ленчика заводным одолжил, чтобы мясо грузить. Ну, а когда догнал этого, слово за слово, я и сказал, давай отвезу, чушь. Я не очень верю в такую Санькину доброту. Он видит это и злится, буркает. Он ревел, поняла. Шел и ревел, прям как баба. Ну и бабло все-таки. А зачем врал вчера? Не хотел при всех про... Ну, ты поняла про... Нее? Про... Соспыгу? Да. Саньку передергивает. И что ты предлагаешь? Спрашиваю я. Чтобы никаких недоразумений. Чтобы мы точно друг друга поняли. В моих те в избушке лопаты есть. «Подождешь, пока я сгоняю? Не забоишься?» У меня есть примерно час. Я собираю палатку, стараясь не смотреть на лежащего под соседним кедром паночку. Стоит мне заметить его хотя бы краем глаза, и руки тотчас снова чувствуют сырую, неподвижную, неподъемную тяжесть. Может, на пальцах надо, брякаю я, пока мы пыхтя и оскальзываясь перетаскиваем тело на стоянку, но, к счастью, Санька не слышит. Издали паночка похож на кучу мокрых тряпок. Я ищу в себе хотя бы намек на чувство вины и, не найдя, иду за карашем. Уже заседлав и загрузив его, я вспоминаю, что надо набрать в дорогу воды и бегу к ручью. Магровой лужи вокруг камня уже не видно. Но когда я приближаюсь, из-за него выскакивает перепуганный бурундук. Его мордочка испачкана темным. Мне не надо искать следы, чтобы понять, куда пошла Ася. Я и так знаю. А если бы засомневалась, Караш вытащил бы меня на нужную тропу. Мне надо спешить. Не из-за Саньки. Он меня уже не догонит, да и не поймет, где искать. Дождь надежно замывает следы. Но я боюсь потерять Асю. Я знаю, что скоро она изменится, переродится. Сверкающий пуховик слиняет в серое и покроется рыжим налетом. Сольется с лишайниками и подсохшей хвоей. Пальцы исхудают и станут цепче. Она станет ловкой и беззвучной, и я больше никогда не найду ее на осыпях. И никто не найдет. Или хуже того, все-таки найдет Санька или кто-нибудь еще не я. Я останавливаюсь перед спуском, и в голове тотчас всплывает сегодняшний сон. По такой круче можно сползти только пешком, ведя коня в поводу но мне почему-то кажется, что так нельзя. Неправильно. Скорее всего, я убьюсь вместе с Карашем на этой тропе, но спускаться должна верхом, иначе ничего не выйдет. «Не выйдет что?» спрашиваю я себя и не нахожу ответа. Насыщенный водой воздух пахнет мокрыми перьями. На дне ущелья бьется и пенится река, А за ней поляны, разделенные полосами кедрача, Уходят к Лиловому перевалу. Все тот же пейзаж, но немножко иной. Все там, за ущельем, чуть-чуть другое. Нехоженное. Не для людей.